Я смотрела вслед удаляющимся каретам, пока они окончательно не скрылись из виду. В душе осталась болезненная, тяжелая пустота. Нервное возбуждение, позволившее мне не поддаваться отчаянию и панике, схлынуло без следа. Без Майло и Даррена я почувствовала себя безумно одинокой, беспомощной и совершенно разбитой. Не было сил ни двигаться, ни думать. Невыплаканные слезы душили. «Пойдемте в дом, миледи». К спине робко прикоснулась ладонь Клары. Голос горничной был хриплым от слез. Я позволила увести себя внутрь. Слуги, включая Густава, толпились в холле. Женщины плакали, мужчины молчали, нахмурив брови и поджав губы. У всех, без исключения, кристаллы в браслетах сверкали тревожно красным. Увидев нас с Кларой, слуги тут же обступили меня, обрушив шквал вопросов. «Что произошло?» Куда увезли лорда Дарна? Зачем вассами лорда вызывали в суд? Вернется ли лорд Кастанелло? Придется ли давать показания работникам поместья? Признают ли нас соучастниками сокрытия опасных улик? Что же теперь будет? Я, как могла, постаралась успокоить взволнованных слуг, хотя знала и понимала немногим больше них. От громких голосов, нервных возгласов и схлипов разболелась голова. С каждой минутой становилось все сложнее удерживать себя на грани подступающей истерики. В висках набатом стучала кровь, заглушая чужие слова. Бом, бом, Что же я наделала? Бом, Это все моя вина! Бом, «Миледи!» — я вздрогнула, с трудом возвращаясь в реальность. Передо мной стояла госпожа Ленс, встревоженно вглядываясь в мое лицо — Она бросила на остальных предупреждающий взгляд, и все в один миг замолчали. — Вам нужно отдохнуть! — с мягким нажимом в голосе проговорила экономка. — Пойдемте, миледи, я провожу вас. Она подхватила меня под локоть и медленно повела наверх. Я не сопротивлялась, у меня совершенно не осталось сил. «Да, — До лигранцы, полтора-два часа пути, миледи, и столько же потребуется на дорогу обратно. «Лорд Майло не вернется раньше полуночи! Нет смысла все это время изводить себя попусту!» Наверное, она была права, но избавиться от навязчивых, тяжелых мыслей никак не получалось. Удастся ли лорду Кастанеллу добиться возвращения сына? И что же будет с нами теперь, когда законники получили в свое распоряжение почти неоспоримые подтверждения всех выдвинутых обвинений? Брэнсо был мертв и не имелось никакой возможности доказать, что раскопанная лаборатория принадлежала именно ему. «Никто не подтвердит, что я никогда не изготавливала сложных ядов и уж тем более не желала смерти своему второму супругу лайнусу Сучестеру. Старший обвинитель умело выставил меня сообщницей Руджеру Брэнсо, чтобы уличить в нелегальном зельеварении, поджоге и умышленном убийстве поддельника». «Наверное, и Даррена закон готов представить одной из моих безвольных жертв». Даран. Я стиснула зубы, сдерживая рвущееся из груди рыдания. Мне было до безумия страшно за него, за Майло. Госпожа Ленс мягко погладила меня по плечу. «Я зайду за вами, если появятся новости. Постарайтесь заснуть». Она вышла, притворив за собой дверь. Комната погрузилась в тишину, тягостную и давящую. Я как никогда остро ощутила собственное одиночество в огромном разоренном доме без хозяина. Кажется, с этого все и началось, с одиночества в этом мрачном, негостеприимном поместье. И вот теперь, когда я стала робко верить в лучшее, все возвращалось к своему началу. Не раздеваясь, я лицом вниз упала на постель и стиснула руками подушку. Экономка сказала, что до возвращения Майла у меня осталось как минимум несколько часов. Впереди нас ожидал суд, который непременно нужно выиграть, и менталист, которого нужно отыскать, чтобы мы с Дарном могли вздохнуть спокойно. И если лорд Кастанеллу не сумеет сразу же вытащить сына из лап законников, придется в первую очередь бросить все силы на то, чтобы как можно скорее вернуть мальчика домой. А что же тогда делать с судом и менталистом? Помощи ждать неоткуда, время неумолимо уходит. «Нужно быть сильной», — сказала я себе. «Ради Даррена, ради Майло. Нужно взять себя в руки и сделать все, чтобы этот бесконечный кошмар наконец закончился. Я должна справиться. Должна!» «Но не сегодня». Стон прорвался сквозь стиснутые зубы. «Не сегодня. До полуночи еще есть немного времени». Рвана, прерывисто выдохнув, я уткнулась лицом в подушку и позволила себе разрыдаться, выплеснуть наружу душащие меня чувства. Отчаяние, одиночество, вина, страх за лорда Кастанеллу и его сына, леденящий ужас при одной мысли о том, что мне придется лицом к лицу столкнуться со своим забытым прошлым. Я кричала и выла надрывно и горько, не думая о том, что слышат ли меня перепуганные слуги. Слезы текли и текли, пропитывая белый хлопок. А когда рыдания иссякли, я сжалась в комок посреди смятых простыней и тихо всхлипывала, ощущая внутри почти полное опустошение. Майло мог скоро вернуться, и мне нужно было встретить его, как подобает настоящей супруге стать для него опорой, сделать все, что в моих силах, чтобы помочь ему. Но не сейчас. Не сейчас.